Глава четвёртая. Все те, кто изучает высшие тайны, сами рано или поздно пробуют чародействовать. Я тоже должен сознаться, поддался искушению. Жорж Мартин. Битва королей. Пока я бегала на кухню за сумкой, обывалась бахтияркалдавал. С его ладоней соскользнули две черные змеи и исчезли в полозьме коридора. А глаза стали нормальными, обычными. И мне показалось, что он успокоился, что-то для себя наконец решил, сделал выбор. Знак на ладони это не только символ принадлежности к кругу ведьм. Встряхнув руки, заклинатель нахально стянул с неприметного крючка у двери зонтик. Иногда это предупреждение или обещание. Если одно звено не горит, осторожно за мной следят. Если два уходи немедленно, ты в опасности. Если три помоги, одна не справлюсь. А если горит одно центральное звено это знак правды и честности, знак клятвы. Да, ведьма предупреждала. А я же не в курсе хазбуки морзы. И время она мне тоже дала десять минут, а я не поняла. Сколько звеньев не горело? Два. Я спрятала ключи в сумку, но почему Мне тебе одной жить хочется. Он отдал мне зонтик и выглянул в коридор. Не отставай, сейчас не до выпендрежа. Я захлопнула дверь, и мы сбежав по лестнице, выбрались из подъезда, окунувшись в дождливую ночь. Я открыла зонтик и оглянулась на Бахтияра, но он опять колдовал. Змеи вспорзались его рук одна за другой и разбегались в разные стороны. Стоя под дождем, он накинул на голову капюшон не претендуя на зонт, и что-то творил, творил без передышки. И окружающая нас ночь становилась осязаемой, плотной и точно вторым зонтом накрывала, но не от ливня, а от нечисти. В небе громыхнуло. Я зябко съежилась, понадеявшись, что заклинатель или на машине приехал, или наколдует какой-нибудь ковер-самолет. Но нет. "За мной", повторил он. И мы пошли до да, пешком, до моста через реку, по мосту на правый берег и дальше по опустевшим улицам, превратившимся в горные ручьи, мелкие, быстроводные и холодные, под пронзительным ветром в полнейшем одиночестве, нарушаемым лишь редким дождя, короткими вспышками молний до да далёким ворчанием грома. "Мы куда?" Я едва поспевала за своим торопливо шагающим спутником. "Ты же не сможешь и меня прикрывать, и нечисть гонять". "Нет, конечно", ровно отозвался он. Потому мы идем в черный призрак". Там у меня встреча с тем, кто проводит тебя к ведьме. Я не могу оставить город даже на час. Их слишком много, признал неохотно. К какой ведьме? недоверчиво уточнила я. Кто проводит? В пригороде живет моя давняя знакомая, Марьяна. До нее нечисть вряд ли добралась, а если добралась, и показалось, что Заклинатель улыбнулся. то туда ей и дорога. Мариана темная боевая ведьма, ее на слабо не возьмешь. — А кто провожатый? не отступалась я. Наберись терпения, от ответа Бахтияр. Мне нет нужды тебя подставлять. Я по-прежнему очень хочу найти Гуню. Если не спасти, то хотя бы найти раньше всех. Это наберись терпения прозвучало как незачем пугаться раньше времени. И я заподозрила в обещанном провожатом нечисть. Вряд ли не топырь, но всяко кто-то из подопечных. Я не запомнила, как добралась до бара, и не заметила. Я промокла, продрогла, устала и опять проголодалась. И адреналин, питавший меня наравне с желанием выжить из К черному призраку, я подошла уныло хлюпающей всем, от балеток до нос дрожащей лягушкой, которые само собой по канонам жестокой реальности не грозили ни прекрасные принцы, ни волшебные превращения. К счастью, да. И так всего сегодня немного слишком. В баре нонсенс. не было ни одного посетителя. То ли внезапная гроза разогнала завсегдатев по своим диванам, то ли что-то другое. Но в черном-черном зале обретался только Вовчик. И он халично полироил стойку, он струящейся по оконным стеклам водой и казался очень умиротворенным пока нас не увидел. "Ну ты и зверь-заклинатель, так над девчонкой измываться". Душка бармен нахмурился. Молчал бы нечисть, зато живая. "Меня опять, в который раз, за эти бессонные сутки ударили под дых?" "И ты, брут", возмутилась я, заикаясь от холода. Я с патентом оправдался, Вовчик. Имею право жить, работать и, кстати, хранить относительно себя молчание. Садитесь накормлю на дорожку. И по полотенцедай, попросила я, складывая зонт. П -п пожалуйста». И получив требуемое, удалилась в туалет, обтёрлась, поертилась, осушилась, согреваясь и обдумала план действий, вернее, попыталась. Он оказался скучным, примитивным и вгонял в тоску. Худо бедно высушив балетки, я вернулась в пустынный зал. И сидел напротив Бахтияра. Он уже съел свою порцию позднего ужина и курил, глядя то в залитое дождем окно, то в пустую чашку кофе. Курил нервно и много, одну за другой. Подошел ловчик с моим ужином своей обычной танцующей походкой с полным подносом сквозь толпу. И впервые я подумала, что ты из-за амулета ко мне так подходишь, да? Я мелкая нечисть, пояснил душка бармен смущенно. — муравей. Мыши, наверное, от тебя не шарахаются, если не со злом. А мне неприятно. Для меня эта штука слишком сильная, колючая и горячая. Извини. Ешь. Так что за амулет? заклинатель глянул искоса и сквозь дымовую завесу. Как вычислила? Я промолчала, занятая тушеными овощами с мясом. Обойдешься. «Ладно — Ладно, он затушил недокуренную сигарету и встал. Что делать, ты знаешь? Вы оба знаете, я в город. Не подведи меня, понял? И угрожающе глянул на вывчика. Душка, бармен, нехотя кивнул. Но когда бахтияр отвернулся, посмотрел ему вслед очень нецензурно, а когда дверь бара захлопнулась, добавил вслух, известным пеше еротическим, сопровождая слова неприличным жестом. Я невольно ухмыльнулась. хмыкнул. мы, Радка!» Хмуро резюмировал муравей, плюхнувшись на диван напротив меня. "Сначала этот придурок всех клиентов распугал, а теперь еще тащится куда-то. Сочувствую, я пригубила кофе, правда, правда. И мне тоже не прикольно куда-то с тобой тащиться". "Я с патентом, прозвучало очень обиженно. "И готовишь вкусно". Я примиряюще улыбнулась. "Спасибо". Тушка-бармен фыркнул, забрал поднос с посудой и на минуту исчез на кухне. Я прислушалась к шелесту дождя и убедительно попросила себя встать. Не сработало. Ноги отказывались слушаться, а организм очень хотел вырубиться. Но поехали. Вовчик вернулся с кухни переодетом, сменив строгий костюм на джинсы и майку. Время рад. Держи. И протянул мне бумажный стакан с кофе. Встряхнись. Вов. Я отодвинул в сторону предрассудки и посмотрел на него с благодарностью. А у тебя девушка есть? Дружка бармен расплылся в довольной улыбке и расслабился. «Закатай губу, человечек, ничего у нас не выйдет, заметил он весело. Хотя нет, нету. А почему? Потому что вас нечисти мало, я с трудом встала. Такое добро пропадает. А ты? А что я? Тоже пропадаю. Значит, не такое уж добро, рассудил я здраво и взяла зонт. Да ведьмы, сколько добираться? — Выспаться успеешь, — пообещал Вовчик, набрасывая на голову кожаную куртку. так ty Так-то час-полтора ехать, no dorogi razmylo, vidimosti nol', i ne zastryat' by na polputi. Zvuchalo mnogo особенно про выспаться. Под Pod doshchye vykhodil snya ohoty, mantry povtoryaya: надо, надо nado". Ostalsya posledniy shag dobrat'sya da ved'my рассказать иснять себя ответственность за происходящее спать, видеть, расшифровывать и на месте появляться не только с компасом, но и с подстраховкой, а когда картина сложится, уйти со сцены. Как соседка обмолвилась: надо понять, куда ведет тропа. Илана посоветовала Рису, и тогда все сложится. То из подсказки Гульнары, объединенные в общую картину, укажут на конкретный ориентир, не просто на место пропажи, но и на дверь, пока их две штуки. Фонарь в парке, да нечьи зеркале. А сколько всего после теплого бара на улице показалось еще неуютнее, холоднее, сырее и промозглее. Я шла за Вовчиком, стуча зубами, и отчаянно старалась посмотреть на прошлое со стороны, чтобы выцепить необходимые детали. Случайная подсказка соседки в кавычках была очень, кстати. Кому как не ей, выбравшейся из могильника нечисти, знать, куда угодила Гульнара, как она добралась до проклятого ковчега. Значит, собираем осколки, а потом из них слово вечность, да. Душка бармен заведение не закрыл. То есть кто-то там остался дежурить. Счастливчик. Мы быстро добрались до ближайшего парковочного кармана. И Вовчик, деловито бибикнув сигналкой, открыл заднюю дверь черного универсала. Чем ты дальше, тем мне спокойнее, объяснил он смущённый, взял у меня зонт. Я не привередливая, и я не покривила душой. Все равно где ехать, особенно если в машине, а не стоя на одной ноге в переполненном троллейбусе. Собравшись на заднее сиденье, я разулась и попыталась расслабиться. Да, подремать не помешает перед встречей -то с ведьмами. И сонно зажмурившись, подумала, что еще вчера я бы трепетала и подпрыгивала от восторга подумать только о с настоящими ведьмами, а сейчас я слишком устала и хотела просто оказаться в безопасности, там, где мне не надо принюхиваться в ожидании внезапной нечисти и бояться за свою жизнь. В полудреме, невольно прислушиваясь к шуму мотора, я прокрутила в памяти события последних суток. Восстанавливая хронологию, поразилась тому, что выжила, поблагодарила бабушку за артефакт и поняла, что давно не звонила маме. Сообщение это все не то. Это не живой родной голос, мягко спрашивающий: "Как я? Как работа? Как?" И слава богу, что она далеко и ничего не знает. И хорошо бы бабушка с дедушкой поняли, почувствовали по-своему волшебному мою беду. И нашли способ защитить родителей. Я не заметила, как уснула, привалившись к двери. И не поняла, от чего проснулась. Открыла глаза, посмотрела на спинку кресла, вспомнила, где нахожусь, прислушалась и обнаружила, что мы стоим. И вовчик, кажется, спит, сидит сутулившись и уткнувшись носом в руль. А заговоренная бабушкой цепочка почему-то нагрелась так, что шеи больно. И не предупреждение ли это? Распрямив затекшие ноги, я обулась и посмотрела в окно. Утро за город. Машина припаркована на обочине, и в шаге от меня поле дикотравья, а за ним редкая берёзовая роща. И ни дождя, ни туч. Солнце поднялось над дорогой, небо слепило ясной голубизной. Я встревожилась. Мы ведь должны уже быть на месте. Судя по солнцу, сейчас часов восемь-девять утра. Что Вувчка остановила? Или кто? Берегись нечисти без амулета. Нет, не так. Берегись мелкой нечисти без амулета. А в патенте ли дело? Я щупнул кнопкой, открывая дверь. Внутренний голос подсказывал: надо уходить. В лицо ударил раскаленный медовый ветер, свежий до головокружения. В другое время я бы с удовольствием отвлеклась на подышать, но не теперь. Артефакт запульсировал и усилилось внутреннее напряжение и ожидание беды. Я посмотрела снова на дужку бармена, подавшись вперед, и не поверила своим глазам. Вовчик, яркий представитель среднеазиатской народности, был белее снега. Он точно выцвел. Даже красные волосы потускнели, точно инеем покрылись. Раздумывала я недолго. Пока мой спутник находился в оцепенении, я аккуратно вытащила ключ зажигания, выбралась из машины и тихо-тихо закрыла дверь. И начала нажимать на все подряд, пока не услышала знакомое бибиканье отключившейся машины, с щелчками закрывающихся на замке дверей. И эти звуки привели вовчика в себя. Он резко дернулся, повернулся, открыл глаза и посмотрел на меня. А я, прижав к боку сумку, опрометью бросилась бежать в луга. Его глаза были белыми-белыми, без зрачков, ледяная зеркальная пленка и страшный оскал крупных зубов на пепельно-сером лице. Трава путалась в ногах Но я обращала на нее внимание лишь первые несколько шагов. Потом, как и в кабинете отца Вальпургие, препятствий уже не замечала. Неслась вперед, сломя голову и не знала, пыталась сообразить, что делать дальше, и не знала, кого звать, кому звонить, где этот проклятый пригород с Сведны далеко или близко, как понять, когда Вовчка захомутали, сразу после отъезда или позже, и далеко ли ведьма Марьяна обрывки вопросов возникали один за другим, и тонули в панике, и я просто неслась вперед, пока хватало сил. А когда почудилось, что они кончились, со стороны дороги раздался такой грохот, что у меня случился новый прилив сил, и я рванула еще быстрее. Вмиг домчалась до рощицы, споткнулась о скрытое в траве бревно, едва устояла на ногах и поняла, что все, Дальше бежать некуда. За рощей чернела длинная рваная кайма оврага, а за ним снова редкий лесок, и виднелись крыши домов. Но не все же удачи идти рядом шаг в шаг. Зато мне никто не мешает позвать ее на помощь. А выбрал я ли мед везение или нет, не имеет значения. Попробовать надо. Получится или нет, важно, конечно, но даже если не получится, попытаться стоит хотя бы попытаться. Веря Берегу и проси у него помощи, когда прижмет, да. Пока пророчица ни разу не обманула. Я быстро оглядела рощицу: несколько старых плакучих берез. низкая вытоптанная трава, сухая земля, усеянная обломанными ветками и сухими листьями, Пара кустов шиповника, удобный пятачок между двух деревьев, почти без растительности. Найдя подходящую ветку, Я окопалась на этом пятачке, решив начертить на земле единственное, что пришло в голову круг. Да куда ни плюнь, лишим от нечисти защищаются. Веря берегу и проси у него помощи, когда прижмет. повторила я вслух и вздрогнула, когда цветочный ветер донес со стороны трассы грохот взрыва и запах гари. И решила положиться на интуицию. Я не колдунья и ничего не смыслю в магии. Бабушка-то ведьма, явно смыслит. Может, она вложила в оберег что-нибудь еще, что само наколдует чудо. Раз цепочка среагировала на враждебную нечисть и разбудила, предупреждая об опасности, мне нужно просто к ней прислушаться. Помоги. Я сжала цепочку в ладони, закрыла глаза, отключаясь от реальности и поняла: и снова и снова спасибо, бабуль. Сняв цепочку, я обвела ею ладонь И снова вооружилась веткой. Над лугом пронесся горячий ветер, пригибая макушки тысячелистника, в зарослях зашуршали явственные шаги. И зачерованная цепочка, ощущая опасность, засияла золотом, заискрила, и новогодней гирляндой зажгла ветку. Начертить круг я успела очень вовремя. Едва замкнула кольцо, как из луговых зарослей травы рыбкой вынырнул обезумевший душка бармен Зарычав, он вскочил на ноги и ринулся на меня, и с воплей срекошел в сторону, когда вокруг меня вспыхнул горячим солнечным светом конус. Я устала, села на землю, положив на колени внезапную волшебную палку и позволила себе выдохнуть всего на минуту, пока Вовчик снова не появился в поле моего зрения. Его глаза опять стали нормальными, почти нормальными, человеческими. А на лбу обозначилась красное вмятина от ушиба. Выходи. Он сел напротив, притёрнулся к лбу и с шипением одернул руку. Дурак что ли, огрызнулась я нервно. «И за дуру держишь. Ты не сможешь сидеть там вечно. Муравей уставился на меня не мигая. Сила амулета не бесконечна, и серьезно добавил. Не стоило тебе лезть в это дело радка. Да не стоило. Но как вышло, так вышло, а жизнь не кино. Пленку назад не отмотаешь, кадры не переснимешь. Я скривилась и крепче сжала ветку. Душка бармен кивнул нос, и даже на себя прежнего стал похож, на секунду. Пока не вскочил на ноги, точно его пнули по причинному месту. Темные глаза снова налились серебром, а смуглое лицо посеряло. Зарычав, он забегал вокруг меня, шумно принюхиваясь и хищно раздувая ноздри. А я ощутила себя героем Вия. Главное не выходить из круга и да вечно не смогу. Вечно, люди столько не живут, но и нечто подозреваю тоже. А раз вопрос в том, кто дольше, то есть у кого козырей в рукаве больше. Сложа руки сидеть не буду, надо подумать. С плохими мозгами и памятью я бы не стала хорошим журналистом. И должна же от моей работы быть еще хоть какая-то польза. Пророчица Лана помогла, чем смогла. И остается Веста, маленькая слепая девочка со странными способностями и рисунками. Я достала телефон, чтобы посмотреть фотографии, и чертыхнулась про себя и на себя: твою ж мать, рыхнусь скоро с этой магией. Ведь можно же просто позвонить хотя бы бахтияру с надеждой, что он нашел свой сотовый или купил новый, сохранив прежний номер. Вовчик мстительно хмыкнул, и я сразу поняла почему. Телефон не включался. Вернее, включался, мелькал заставкой фирмы производителя и сразу же вырубался. Хотя я точно знал, что процентов-то пятьдесят батареи еще заряжена просто. Я мелкая нечисть, но кое-что умею, ухмыльнулся Душка-бармен. Не ломай технику, не заработает, пока я здесь, и пригрозил. Выходи. Задержимся, за нами придут, и обоим не сдобровать. Я пропустила его слова мимо ушей, пряча телефон в сумку. Да, с плохой памятью я не стала бы хорошим журналистом. И снова подняв сияющую ветку, подумала о Марьяне. Все, что известно со слов Бахтияра это ее имя, должность и суть силы. Боевая темная ведьма. И начала чертить на земле рисунок Весты. Хотя бы попытаюсь. Невесть откуда начал накрапывать мелкий дождик. "Прекрати", прошипел Вовчик, оказавшись передо мной в полушаге от конуса. Вызовешь, и ее смерть будет на твоей совести. Никто не справится с моими хозяевами. Они стародавней владеющие силой, а ведьмы былого могущества давным-давно лишились". Я не слушала. Верить маньякам себя не уважать. Никогда не знаешь, сколько в их словах правды, а сколько лжи и попыток запугать. Уж Лучше верить ведьме. Она не может не справиться, иначе бы в войне с нечистью они бы не выжили и не победили, установив свои порядки. Они обязаны загнать ископаемые любой древности и мощности обратно в могилу, иначе грошится на их магии. И я рисовала, чертила круг за квадратом и треугольник за многогранником и вспоминала Когда-то очень давно я это уже проходила, но не одна и не под заточенной гилятиной. Тогда рядом сидела бабушка и подсказывала: "Сюда такой-то знак, а сюда такой". И я слушалась и понимала, что это не глупая от отсебятина. Знаки сплетались в цепи, и в их соединении виделась тайная система, некое волшебство. Открытым детским умом я его понимала, а сейчас увы. Сейчас я просто делала то, чему меня научили. Проведя последнюю черту, я вытерла мокрое лицо и про себя позвала Марьяну. И символьная конструкция ожила, загорелась, из линий поднялись стены солнечного света, и внутри них затанцевали мелкие пылинки секунда, и они сложились в расплывчатое девичье лицо. Обернувшись через плечо, девушка посмотрела на меня, и я выдохнула: "Помоги те". И все. Магия кончилась. Линии погасли, стены рухнули, распавшись мириадами искр, а я почувствовала себя страшно уставшей, как после десяти написанных подряд рекламных статей. Южь моё. Судя по изумленному тону, Вовчик опять пришел в себя. Охренеть, Радка. Это ж забытая магия. Про рунические ведьмины зовы не слышно уже больше сотни лет. Кто тебя этому научил, а? Говори, кто. И снова послышался рычащий невменяемый тип. Я промолчала, занятая более важным делом. Я озиралась по сторонам, ожидая ведьму. Дождь чистил, но глядя на солнечное небо, я не видела ни туч, ни облаков. И на меня капало словно из кого-то невидимого и очень мокрого. Я судорожно вцепилась в свой посох. Мысль о появлении некоего хозяина настигла вместе с участившимися каплями и упрямо не хотела уходить. Как всегда, когда пытаешься избавиться от чего-то вредного, оно прилипает намертво. К Рада. Из-за березы при появилась соседка, в том же халате, грязном и изорванном в подоле, с теми же жестывшими браслетами. Лучше бы ты осталась дома. И сама подставилась, и мальчика подвела, и ведьму. Я не успела испугаться. Наверное, если бы она договорила, и до меня бы дошел смысл, приправленный дождем без туч. Но нечисть тоже не успела. Все правильно, рада раздалось из-за моей спины тихое. Ты все сделала правильно. Марьяна прошла мимо меня, Вовчик смачно выругался, рыбкой нырнул в луговое одикотрове и скрылся из виду. И честно, не знаю я, что прибывшая боевая темная ведьма, по словам Бахтияра, я бы не поняла, от чего душка бармен так испугался. Она оказалась мелкой и чудной, с тонкими руками и ногами, светлой и почти прозрачной кожей, и голос под стать не громкий, тонкий и я рассмотреть не успела. Ведьма прошла мимо меня так легко и быстро. Мне для изучения достал лишь коса, толстая, каштаново-рыжая, закрученная и уложенная ракушкой. И стандартный летний прикид, живущий за городом девицы: джинсовые шорты, обтягивающая майка, мокасины. "Сиди", распорядилась Марьяна, не оборачиваясь. "Не выходи из круга". И ведьма убила. Закончила свою мысль нечисть, оскалившись. Сцеплять опасений не считают, равнодушно ответила темная, боевая и встряхнула руки. Я непроизвольно подалась вперед, наблюдая за каждым движением противников. Соседка опять взъерошилась, сутулилась и сгорбилась, обрастая панцирем и удлиняя грязный подол халата до явного кружевного хвоста. А Марьяна лишь снова встряхнула руки. И на ее коже от кончиков пальцев до локтя заплясало колдовское пламя, темно зелёное плюющееся изумрудными искрами. Я забылась в детском восторге, магия настоящая, на секунду забылась к счастью. Нечисть кинок на ведьму так стремительно, что я заметила лишь молнии мелькнувший хвост. Но вместо добычи соседка получила полбу, как недавно душка бармен. Марьяна исчезла, будто сквозь землю провалилась. А нечисть налетела на мой защитный конус и, взвыв от боли, плюхнулась на причинное место и уже не встала. Утоптанная трава взметнулась буйной молодой порослью, оплетая нечисть. И клянусь, деревья сдвинулись с места. Соседка Воя рвалась из травяных пут, пыталась отползти, а им на смену пришли древесные корни. А сверху донеслось пение Я задрала голову. Марьяна сидела на чем то вроде диванной подушки, паря в 3 четырех метрах над нами, и напивала, наговаривала, швыряла в траву клубки зеленого огня. Искрящееся пламя растекалось по сухой земле, вставало мощной стеной, и крапивы, пижмы и тысячелистника прорывалось гибкими древесными корнями, и берёзы неумолимо смыкались вокруг голосящей нечисти плотным кольцом. Бой кончился так быстро, что я снова ничего не успела ни насладиться схваткой, ни попереживать, ни испугаться. Ведьма снизилась и соскочила со своего насеста. Соседка издала глухое рычание и замолчала. Погребённые под толщей корней и травы, запертые в кольце берез. — И все? — разочарованно ляпнула я. Ответом тихой звонкой смех это ж не кино Марьяна прижала к березовому стволу объятую пламенем ладонь светлая часть коры окрасилась нежно зеленым темная замерцала изумрудом с листьев дождевыми каплями полетели искры в жизни битвы случаются быстро очень быстро или ты или тебя просто и скучно. не успеешь ты успеют с тобой ведьма повернулась я уронила ветку И уставилась на свою спасительницу, не веря собственным глазам. Нет, она не была описанной красавицей или знатным уродом. светло зеленые прозрачные, змеиные глаза, нос горбинкой, крупные губы, впалые щёки ничего особенного. Кроме одного. Она походила на моего деда, как клонированная. Узнала Мариана добродушно улыбнулась, и даже в этой улыбке с ямочкой на левой, и всегда, сколько я себя помню, только на левой щеке, я снова увидела деда. А вообще, нас трое, три девчонки, и все папины дочки. От мамы только ведьмина сила. Я, кстати, средняя. Да ну нафиг. Я потеряла дар речи и только таращилась на нее в шоке. Мы долго думали, рассказывать или нет. Ведьма опустила глаза, катая меж ладони ней искрящийся клубок. Вам не желательно впускать в свой мир людей. А уж если случилось, или любовь, или чужой человеческий ребенок, то разрешается объяснить суть немного и под подпись, склятва неразглашения. Но мы решили, что лучше не надо. Психика людей слишком хрупкая. Мы выросли, а родители нашли и усыновили мальчика. Так и договорились. У нас работа и своя жизнь, у них новая семья. Выросли, и нашли мальчика. Да она же, она же младше меня выглядит. Можешь выйти, кстати, добавила Марьяна. И амулет верни на место, пока в нем еще осталась сила. И она в автомате размотала цепочку и не сразу смогла застегнуть ее на шее. Руки тряслись. Ведьма ушла за березы, оставив меня в полнейшем шуме. Я фигею, дорогая редакция. И других слов у меня нет. От суматошных мыслей отвлекло ощущение, что со мной знакомятся. Так знакомятся общительные животные, в данном случае пёс. Крупный, золотисто-рыжий, с висящими вдоль морды ушами треугольниками, лохматый. Он подкрался, сел напротив меня и быстро вылезал моё лицо. Я вытерла щеку и удивлённо посмотрела на пса встретив умный корывизгляд тявкнув он снова лизнул меня в щеку и радостно запыхтел, вывалив язык это мой помощник пояснила ведьма и представила пса гемоглобин что я аж от шока очнулась, а пес звонко изолиств -за гавкнул завеля хвостом кто Идеи твоей мамы маряна вытирала руки влажными салфетками из карманов шорта торчал край упаковки Я не могла определиться с именем. Позвонила папе, а тот спросил у своих. И твоя мама, как фанат любимой профессии, недолго думая, а этому парню имя понравилось, сразу отозвался. Я фыркнула, Пес снова тяфкнул и возобновил общение. Но успела облизать только ухо. Я обняла его, запустила пальцы в жесткую шерсть и остро ощутила, как из меня потоком хлынули стесняющие эмоции и спала напряжение. И пульсирующий покало вещим одеялом накрыл расслабленье. Я, кажется, даже всплакнула. Не определить, лицо-то мокрое от знакомства. Ведьма села рядом и протянула мне влажные салфетки. Гемоглобин, наградила мам, прости, господи. лег рядом и смотрел то на свою хозяйку, то на меня велея хвостом. Я вытерла лицо и изучила калдовскую новодел, зачарованную рощу, и задала закономерный вопрос: И Сколько на подселении? — сутки, я кивнула. Человек спасем. Из заднего кармана шортов Фегме достала обычный современный девайс. Свяжусь с заклинателями, пусть забирают. А ты? и глянула Искоса. Выдохни. Сегодня ночью меня навестил Нетопырь и рассказал много интересного. Верховная я обо всем доложила, и работа началась. Но она хочет с тобой встретиться. Поэтому вечером полетим к ней, метлой, чтоб побыстрее. Днём летать опасно, люди увидят. Да и тебе отдохнуть не помешает. И меня снова отпустила. Работа началась. И, господи, хоть бы я успела, и хоть бы ведьму успели, чтоб никто больше не умирал. А другая нечисть. Я вспомнила о Вовчике. Тот, что удрал? рассеянно уточнила Марианна что-то быстро печатая. Здесь где-то залег недалеко. И надо беспокоить. А человеченая насекомая нечисть отличается гипертрофированной совестью. И он сам к тебе придет. Хозяин, контролировавший его без сознания и магии, воздействие скоро сойдет на нет, и муравей очнется, и будет извиняться, пока не простишь. Берегись мелкой нечисти без амулета, пробормотала я, без защиты от воздействия. Да. — Сильная нечисть может полностью поработить слабую, если у той нет защиты. Ведьма убрала телефон. Ты как, нормально? И в ее руках оказался удлинившийся диванный пуфик. Через овраг перелетим, чтобы крюк не делать, а дальше пешком, готово. Глон, сторожи, я скоро вернусь. Пес послушно кинулся к роще и исчез за зарослях травы. Марианна достала из кармана, они у нее явно безразмерные, мешочек с порошком и раскидала его по земле, тихо шепча наговор, чтобы люди стороной обошли. Пояснила она, закончив и легко седлала повисший в воздухе пуфик. — Садись, да не бойся, не упадешь. — Не боюсь, поняла я, усаживаясь позади. Наверное, своей тётке сводной реально не боюсь. И не потому, что рядом ведьма и верховная теперь в курсе, а потому что достала И остро ощутила то О чем говорил не топырь? Мир человеческий и мир магический слились, образуя нечто мое. И попытки ли колдовать тому посодействовали, или не знаю. Просто бесит. Наверное, рано. Я ведь не видела половины страшных чудес магического мира, но понимаю. Так как в уже вряд ли чего-то испугаюсь. И я очень не хочу обитать в этом новом мире. Сунула нос, получила по нему и хватит. И ставят точку в сегодняшних злоключениях. В воздухе затрепетал очередной сложенный гармошкой лист. Письмо от проклятой. Да, пора по следующим следам. Надо найти ее и могильник как можно скорее.